Но ведь он работает. Да, но работу свою не любит, я же вижу. Голоса смолкли. Потом мать спросила, что ты собираешься делать? Тюрьма будет ему только на пользу. Я не могу оставлять вора на свободе, хотя это и мой сын. Завтра под видом посещения поставщика я возьму его с собой и отведу в тюрьму. Людовик Доминик не стал больше слушать. Если он придет домой, он погиб. Он достаточно хорошо знал своего отца, чтобы понимать, что тот не изменит своего решения. Он медленно отошел от окна и бросился бежать прочь от дома, нырнув в большой город, как ныряют в океан. Кокетство и неблагодарность Туанон решили его судьбу. Людовик Доминик умер, родился картуш. Отряхнув со своих башмаков пыль родного дома, Картуш понял, как хорошо быть молодым, ловким, сильным и жить в Париже. Он решил, что бежать ему не нужно. Встретить отца в большом городе было довольно сложно, тем более в тех местах, которые он собирался посещать. Юноша также пришел к мысли, что работать глупо и нечего пачкать руки, если они достаточно проворные чтобы достать кошевики и драгоценности. Уроки цыган быстро восстановились в памяти, а его проводство ему только помогало. Стройный, ловкий и с приятным лицом, он очень нравился женщинам, но ему не хотелось жертвовать только что обретенной свободой и связываться с любовницей. Картуш стал больше бывать в местах скопления людей. В церкви, на ярмарках, на новом мосту, где был особый мир, дретировщиков кукольников, шокусников и гадалов. у кого-нибудь кошелек или часы было там минутным делом. Очень скоро Картуш приобрел в себе шелковое платье и шляпу с перьями, совсем как у любовника Туануи. Его можно было видеть у Мессы или в излюбленных местах прогулок по Рижану. Однажды утром он отправился к мессе в церковь иезуитов на улице Сент-Антуан. Народу было море. Весь квартал Море был там. Картушу удалось обзавестись двумя кошельками и английскими тесами. Вдруг, при в из церкви, кто-то взял его под руку. «Мне бы хотелось поговорить с вами без свидетелей. Пойдемте со мной, мы немного прогуляемся». Человек был высок и силен, намного сильнее Картуша. Под одеждой богатого горжанина угадывалось нечто, чего следовало опасаться. Да и лицо в шрамах, с холодными глазами, не внушало доверия. Инстинктивно Картуш положил руку на Эфес шпаги. Честно говоря, он не слишком-то хорошо владел ею, но если его собеседник был одним из тех, кого он обокрал то ему удастся хотя бы защититься. Не отпуская его руки, человек довел картуша до соседней улицы, почти пустой в этот час. Там он повернулся лицом к своему собеседнику и начал смеяться. «Итак, выходит, мы коллеги...» «Что вы хотите этим сказать?» «Что меня зовут Галишон, сказал железная рука, что я такой же охотник за удачей, но я не так ловок, как ты». «Сколько ты взял кошельков?» «Три», — ответил Картуш, слишком пораженный услышанным, чтобы отрицать. «Прими мои комплименты, у меня только один, но прежде всего верни мне часы. С друзьями так не поступают, а я очень надеюсь, что мы таковыми станем». «Друзьями?» «Ну, конечно, и компаньонами, если захочешь. Я всегда работал вдвоем». Но мой товарищ погиб при печальных обстоятельствах, и я чувствую себя не в своей тарелке. Я видел тебя в деле. Ты хорошо работаешь. Ты проворнее меня, но зато слабее. Если ты хочешь работать со мной, то мы провернем дельце покрупнее. И если ты согласен, то я могу предложить тебе стол и кров. Где ты живешь? В маленькой комнатке в этом квартале, но мне там не нравится». Хозяйка поглядывает на меня чересчур нежно, а она далеко не первой молодости. — Серьезная причина. Ну тогда пойдем со мной. Мужчины пожали друг другу руки и под ручку направились в сторону острова Сите.